Встреча с Роговой взволновала Кирилла сильнее, чем он признавался даже себе. И то, что он скрыл эту встречу от друзей, не способствовало душевному покою. А ведь ритуал заклинателей проводился возле района Курганова, из чего следовало, что он имеет прямое отношение к монстру, за которым они сейчас охотятся. Горы другие должны знать об этом, но как рассказать о заклинателях, не выдавая всего остального? Охотники за нежитью сразу же заинтересуются личностью Роговой. «Ты в порядке?» — спросила Винни. Кирилл слегка вздрогнул. «Нет», — помешков ответил он. «Понимаю. Если не чувствуешь себя готовым, можешь с нами не ехать». «Сказал же, что я с вами». Винни промолчала, а Гор кинул на него косой взгляд. Хотя по его каменной физиономии трудно было что-то понять, Кирилл почему-то не сомневался, что Дмитрий его решение одобряет. Дальше ехали в молчании. Кирилла это устраивало. Он получил возможность спокойно обдумать то, что сказала Рогова. Говорит она правду про полноценное воскрешение или вводит Кирилла за нос? Выяснить прямо сейчас невозможно». Поэтому будет правильным встретиться с ней еще раз, чтобы прозондировать почву. При малейшем намеке на подставу он сделает ноги и все выложит гору и остальным. Он надеялся, что его простят за скрытность. И если же Нина не врет, тогда Кирилл боялся даже представить, какие перспективы его ждут впереди. Ему было немного стыдно за такие планы. Получается, что он намерен использовать и Нину, и друзей в своих целях. Успокаивало то, что эти цели вполне благородны. Минут через пять езды Кирилл узнал местность. Они с Гором уже побывали в этом районе. Здесь обретался бритоголовый медитирующий качок-хакер, который обеспечивал охотникам техподдержку. Гор припарковался у пятиэтажки возле входа в компьютерный сервис-центр РИКПА. Они вошли сквозь звякнувшую дверь. На сей раз из-за стойки выглядывала блестящая лысина самого Тарана. получил твое сообщение. «Да, я усовершенствовал кое-какие игрушки», сказал Таран, вставая. Он протянул руку Кириллу и кивнул Винни. «Привет, ляльк!» Винни в ответ на такое фривольное обращение не возмутилась, а наоборот зарумянилась. Кирилл подумал, что будь он таким же накачанным и брутальным, женщины многое бы ему спускали. И не только гетеросексуальные женщины. «Где Антон?» В школе, ясное дело, грызет гранит науки. Заходите в подсобку, я сейчас. Таран запер дверь и повернул табличку так, что с улицы сквозь стекло теперь была видна надпись «Закрыта». Он вошел в подсобку в вслед за посетителями. Здесь все оставалось по-прежнему так же, как и во время первого визита Кирилла. Разве что светильники на алтаре не горели. Таран уселся возле компьютера и принялся копаться в большой картонной коробке на полу. «Собираетесь на крупное дело?» — спросил он, не поднимая головы. «Да. Не хочешь с нами? Нам любая помощь не повредит». «Извините, в поле не работаю. Я понимаю, как это выглядит со стороны, мол, бугай вроде меня, сыт выйти раз на раз за чуханными зомби. Но тут дело принципа, не обессудьте. Я помогаю в другом. Вот, например...» Он выпрямился, держа в руке толстый... Почти метровый стержень с прямоугольным прибором наверху. У прибора был экран. Таран встал и вытянул из стержня снизу телескопическую трубу, а по бокам стержня выдвинул две ручки. «Усовершенствованный дедридер! Как видите, его можно удлинять, использовать как бур, при помощи этих ручек вкручивать в землю. Наверху вы видите сенсорный экран? А зачем нам вкручивать его в землю?» «Как зачем?» Помните упыря, который прятался в могиле на кладбище? Мы тогда перерыли пять могил, я чуть спину не надорвал. А для меня, между прочим, 300 килограмм в приседе как нефиг делать. С этим прощупывателем могил мы бы не утруждались. Просверлили бы могилку и нашли упыря без проблем. А еще он хорошо улавливает энергию Рядом с ним ваши струны Эхибурхан и Цанца «Каменный век». Гор с интересом взял дедридер. «Тяжелый и громоздкий, привлекает внимание. В этом плане струну лучше». «Ну ты, блин, вредный, Димон! Скажи спасибо, что такое есть. Я, конечно, работаю над облегчением этого девайса, но не все же сразу. Короче, дареному коню в зубы не смотрят». Он вынул из коробки предмет, похожий на огнетушитель. «Вот вам еще подарочек». Передав Дедридер Винни, Гор принял из рук Тарана огнетушитель. «Что это? Огнемет! Выглядит не так клево, как то, что разработал Илон Маск. Зато работает куда эффективнее. Против Химера отлично подойдет. Их ведь разрывные не берут, потому что у них децентрализованная нервная система. Нужно снять предохранитель и нажать вот сюда. Когда будешь ждать...» Держись подальше от сопла. Не то спепелит. — Насколько его хватит? — На десять минут беспрерывной работы. Потом надо заправлять. Что насчет дедридера? Батарея выдержит часов десять. Желательно прибор отключать, если не используете. Интерфейс интуитивный. Думаю, разберетесь. — И все же поясни. Таран вздохнул, отобрал у Вини прибор и нажал кнопку сбоку. Экран засветился. «Вот шкала уровня некроэнергии. Если сигнал от нуля до десяти, то считайте это фоновый уровень. Нежити поблизости нет. Есть, скорее всего, какая-то древняя дохлятина в земле, но она не опасна. Или поблизости крохотная трещина в измерении смерти. Если от десяти до пятидесяти, то активная нежить в радиусе двухсот метров. Или трещины покрупнее». Если от пятидесяти до девяносто, нежить совсем близко, или трещина размером с жерла везувия. Есть у кого сигнал, как на металлоискателе, чтобы не пялиться постоянно в экран. А если от девяносто до ста? Значит, зомби уже живет твое лицо. Таран заржал. А дыра в измерении смерти поглотила весь наш мир, и наступил зомби-апокалипсис. «Ну как мои игрушки? Как только я их закончил и протестировал, сразу написал Димке. У меня есть еще не расшифрованные файлы пурпурных господарей, которых вы замочили пару лет назад. Надеюсь расшифровать в ближайшее время и изобрести еще что-нибудь удобное. Технологии у них, конечно, крутые. Жаль, патент оформить нельзя». «Спасибо», — сказал Гор. Он передал дедридер Кириллу, сам взял огнемет. Есть еще что-нибудь? Да все на сегодня. Думаю, вам этого хватит, чтобы раздолбать вашего владыку, как пурпурных. Пурпурные господари в сравнении с владыками смерти. Щенета. Ладно, пока. Таран проводил гостей до выхода и долго стоял в дверях, пока они отъезжали. Наверное, ему хотелось поехать с ними, подумал Кирилл. Но Таран принял какой-то религиозный обет не убивать чувствующих существ. пусть даже воскрешных а кирилл напротив мечтал все забыть и жить прежней жизнью однако ехал навстречу с монстрами из за врага вот так всегда человек вечно придумывает проблемы на свою голову вопреки напряженным ожиданиям кирилла сразу помчаться по скотобойням не получилось не отъехали они от сервис центра на квартал как зазвенел телефон Винни, сидевший на заднем сиденье посмотрев на экран Она включила громкую связь. «Алло! Здравствуйте! Это Виктор Рубцов!» Услышал Кирилл. Голос был тревожный, хотя неведомый Виктор Рубцов делал вид, что совершенно спокоен. Кирилл повернулся к Винне. Он не понял, зачем она включила громкую связь. В ответ на его движение она поднесла палец к губам. «Здравствуйте, дядя Витя! Что случилось?» «Вы просили позвонить!» «И если Лазаревич появится?» На глазах Кирилла Винни побледнела. Ее лицо изменилось, стало бледным, как арктический день. «Он появился?» Спросила она, стараясь выговаривать слова максимально спокойно. «Не совсем так. Пять минут назад кто-то позвонил мне на домофон. Я спросил, кто это. В ответ услышал, что... «Что мне хотят передать весточку от Владислава Лазаревича?» Дмитрий вел машину по запруженному автомобилями проспекту Лермонтова. И по его виду трудно было понять, слушает ли он разговор или погружен в только ему известные думы. «Вы открыли?» «Я же не идиот, дорогая Винсента. Я решил сначала позвонить вам, чтобы моя смерть не была напрасной». «Не извините за пафос!» «Мы едем к вам!» «Думаю, вы опоздаете!» «Будьте осторожней в моей квартире!» «Вдруг эта гадина устроит засаду!» «Очень надеюсь, что мой звонок вам поможет!» Из динамика Винни до Кирилла донесся невеселый смех. «Слышу, в замке скрипит ключ или отмычка!» «Они идут!» «Не переживайте за меня!» «Я давно ее ждал! Смерть! Так даже лучше! Прощайте!» Винни что-то быстро проговорила на непонятном языке, скорее всего на румынском. «Дима!» — крикнула она, перейдя на русский. «Быстрее к рубцову Старый Арбат со стороны станции метро!» Гор без лишних разговоров ускорился. Он свернул на маленькую улочку и в течение минут десяти плутал по закоулкам, о существовании которых Кирилл раньше не подозревал. Неожиданно они выскочили поблизости от Старого Арбата. Гор со скрипом тормозов припарковался, втиснувшись между двумя автомобилями. Винни открыла дверцу, но Гор ее остановил. «Я пойду один. Там может быть Лазаревич. И если он владыка...» «Он не владыка, Дима!» дух проводник хельги сказал а ты веришь духом мы тратим время винни успокойся ты останешься здесь с кириллом кирилл проследи чтобы она не выходила из машины и если надо удерживай силой винни фыркнула а кирилл неловко покосился на нее ждите здесь чуть ли неравнодушным тоном велел гор Он вышел из машины и быстро зашагал по Арбату, мимо художников, продающих свои картины и предлагавших нарисовать шарж за небольшую сумму. «Кто такой-то этот рубцов? — спросил Кирилл, чтобы хоть как-то нарушить затянувшееся молчание. Он надеялся, что Винни не рванет вслед за гором, и ему не придется удерживать ее силой. Он плохо представлял, как это будет выглядеть. Но, к счастью, Винни не делала попыток убежать. Она смотрела в окно. «Обычный человек», — ответила она после паузы. «Которому не повезло в жизни. Он помогал Лазаревичу, но не знал, кто он такой. Только догадывался. Он ни в чем не виноват». «Я постоянно слышу про Лазаревич. Знаю, что он построил научно-исследовательскую станцию Дар в тайге, где изучали некромантию. Но я так и не понял, какое он имеет отношение к владыкам смерти». и вообще к некромантам». Пока он говорил, Винни перестала таращиться в окно и перевела взгляд на Кирилла. Судя по всему, она успокоилась. Кем бы ни был этот Рубцов, Винни за него переживала. «Он олигарх из Сербии. Сделал состояние на фармакологии в конце 80-х, в начале 90-х. И не только фармакологии. Доктор подозревает, что Лазаревич не брезговал торговлей наркотиками, Каким-то образом он наткнулся на информацию о линиях передачи владыки смерти. Видимо, добрался до тайных архивов царской России с помощью своих связей. В этих архивах описывалось расследование, связанное с владыками и некромантией. Владыки были очень активны в XIX веке. Лазаревич захотел овладеть искусством некромантии и стать очередным патриархом линии. Он построил дар, подкинув некоторых высокопоставленных чиновников в Думе, а в 2001 году исчез без вести вместе со многими другими сотрудниками дара. Там случилась какая-то катастрофа. Артур Григорьевич считает, что если Лазаревич не погиб, то владел знаниями владык. Некоторое время мы думали, что он и есть нынешний владыка смерти, то есть самый сильный некромант в линии, имеющий связь с мирами смерти. «Но дух Ельги думает иначе». Винни промолчала, затем проговорила. «А еще он виноват в смерти моей мамы». «Как?» «Это долгая история». «Я никуда не тороплюсь». Кирилл боялся, что Винни рассердится, но она лишь вздохнула. Лазаревич пригласил в дар множество различных специалистов. Большинство из них понятия не имело, чем на самом деле занимаются на станции. Среди этих приглашенных были Артур Григорьевич, Хельга Божидомова и мой биологический отец Веллий Неску. Доктор успел покинуть дарды катастрофы, Хельга тоже, она уехала еще до приезда доктора. Им повезло. Отец сбежал, но слишком поздно. До него добралась какая-то сущность из измерения смерти. Это катастрофа. Мы думаем, ученые дара открыли слишком большой портал в измерение смерти. И не сумели вовремя закрыть. «И что стало с твоим отцом?» «Он просто исчез. Бесследно». «Соболезную». «Ничего страшного. Я почти его не знала. Родители развелись, когда я была младенцем. Мама вышла замуж за другого. Он не был хорошим человеком, но однажды совершенно сошел с ума. Убил маму на моих глазах. Едва не убил меня». «Винни говорила монотонно». Почти равнодушно, совсем как Дмитрий. Кирилл вытаращил глаза. Вот это да. Винни как-то сказала, что Гор пережил что-то ужасное, но в ее биографии хватало страстей. До этого он держал нас в подвале и издевался. продолжил он Винни, словно полагая, что Кириллу сказанного недостаточно. Позже я узнала, что его безумие началось в то мгновение, когда произошла катастрофа. А где вы были в момент катастрофы?» «В Румынии», — Кирилл почесал лоб. «То есть катастрофа в сибирских лесах как-то повлияла на человека в Румынии? Между Лазаревичем и твоим отчимом есть связь?» «Они родные братья, Владислав и Драгон». Винни заметила взгляд Кирилла и криво усмехнулась. «К чести Драгона надо сказать, что он не имел дел с братом. Они с мамой жили скромно». Мы даже не знали, что его брат олигарх, но генетическую связь никто не отменял. Артур Григорьевич думает, что катастрофа превратила Владислава Лазаревича в подобие духа. Тело его погибло, и он пытался закрепиться в чужом теле, желательно в близком, в генетическом плане. Наверное, это имеет значение при метапсихозе, переносе сознания. А вот расстояние значения как раз таки не имеет. После прогулки в измерениях смерти Владислав обезумел и в теле брата сотворил то, что сотворил. Кирилл помолчал. «То есть ты думаешь, что именно Владислав Лазаревич убил твою маму? Потому что так думает Артур Григорьевич?» Осторожно поинтересовался он. И вот теперь Винни возмутилась. Ее темные глаза гневно вспыхнули. «У меня нет причин не доверять доктору. Драгон был отвратительным отчимом, да». но в тот же день он просто обезумел. Мне было шесть лет, но я все помню. чем был одержим, и одержим этим гребанным некромантом». Кирилл поежился. Раньше он не слышал, чтобы Винни ругалась. «Извини, похоже, ее заклинило на то, что Владислав Лазаревич убил ее мать, и сейчас она сама одержима идеей мести», — подумал он. Винни покраснела. «Нет, это ты, извини. Я с ума схожу, когда вспоминаю». Она не договорила, но Кирилл и без того понял, о чем речь. Они перестали разговаривать и сидели в ожидании гора. Дмитрий появился через пять минут, причем с другой стороны. Кирилл пропустил мгновение, когда тот внезапно вырос возле дверцы машины. Этот охотник за нежитью никогда не ходил одними и теми же путями. Он мертв». — сообщил он, усевшись за руль. Кто-то ударил его узким клинком. Я насчитал двенадцать отверстий от клинка на теле. Винни выдохнула. Видимо, она ожидала чего-то подобного. «Клинком? Двенадцать раз? Убийца либо садист, либо очень боится, что Рубцов не умрет, скажем, от одиннадцати ударов». Убийца ушел. Мы с ним развернулись буквально в несколько минут. В квартире ничего не тронули, никакого беспорядка. Компьютер холодный, его не включали. Пропала, насколько я понял, только авторучка ученика Лазаревича. И я помню, ты говорила, что она лежала на столе в кабинете и что Рубцов ее никогда не сдвигал с места. «Да, думаешь, это и был ученик? Тогда ему было лет одиннадцать. Сейчас ему должно быть лет тридцать с хвостиком». «Если ручка дорогая ему как память, то вполне возможно. Вопрос, что он делал эти двадцать лет? Почему не забирал раньше? И зачем надо было убивать Рубцова?» «Это из-за меня», — покаялась Винни. «Он узнал, что Рубцов разговаривал со мной. Он убил его, чтобы тот больше ничего никому не рассказал». «Мы этого не знаем точно». «Встрял Кирилл». «Ничего не исправишь». Подытожил Гор, заводя двигатель. «Он умер. Нам пора ехать на скотобойне». Винни кивнуло с расстроенным видом. Гор выехал с парковки. За несколько часов они объехали пять скотобойн, расположенных на довольно значительном расстоянии друг от друга. В ожидании столкновения с неведомым монстром, Кирилл сидел как на иголках, а сейчас еще и злился из-за пробок. Разве нельзя было построить эти несчастные скотобойни в одном месте, кучно? Зачем надо было разбрасывать их по всему свету? Каждый раз, когда они подъезжали к очередной скотобойне, сердце Кирилла вырывалось из груди, но каждый раз индикаторы молчали, и он успокаивался до следующего раза. Время близилось к вечеру. Гор остановился возле бургерной, и они перекусили. Когда Кирилл полез за деньгами, город отмахнулся. «Откуда у охотников деньги? Неужели их поддерживает финансовый доктор?» Кирилл не спросил, позволил Гору расплатиться за всех. После перекоса Кирилл немного успокоился. По крайней мере, в отношении Нины Роговой он пришел к конкретному решению. Он будет ждать ее шагов и до тех пор, пока она не проявит себя, хранить молчание. Он ничего также не скажет Гору и его компании. Когда Нина позвонит, тогда все будет видно. Это решение Кириллу нравилось, ведь в конце концов он был мастером по пассивному ожиданию, когда не нужно принимать ответственных решений. Когда жевали бургеры и заливали колой, висело молчание. Винни была не в духе после гибели Рубцова. Гор молчалив сам по себе, Кирилл не знал, что сказать. Сверившись с гугл-картами, они поехали к шестой скотобойне, которая находилась на выезде из города чуть в стороне от загруженной пыльной трассы, по которой то и дело с ревом проносились фуры, автобусы и автомобили. Скотобойня была типичная. Двухэтажное кирпичное здание за проволочным забором с отчетливо различимым налетом казенности. Гор остановился в метрах 200 от въезда на территорию скотобойни. Но уже там ожили сразу все индикаторы. Струны зазвенели, Санса в банке скорчила мордочку. Новый дедридер тарана запищал. Желудок Кирилла сделало сальто-мортальли под диафрагмой. На него накатил моментальный приступ тошноты. Вот оно. Вот здесь притаился монстр из оврага. Артур Григорьевич оказался прав. Доктор действительно очень умен. Гор выключил дедридер, и тревожный писк смолк. Лежащие на приборной доске струны продолжали звенить. — Что будем делать? — почему-то шепотом спросил Кирилл. — На не полно людей. Подождем, пока они уйдут. Скоро конец рабочего дня. — Сторож останется. — Гор пожал плечами. — Мол, тут уже ничего не попишешь. — Дима! — после паузы заговорил Кирилл. «Скажи, что для тебя смерть?» Гор посмотрел на него. Кажется, он сразу понял, что именно имел в виду Кирилл. «Конкурент. Соперник. Или я ее, или она меня?» «Что значит «я ее»?» «Смерть всегда побеждает в итоге». «Это ясно. Но азарт от этого меньше не становится. Кирилл поджал губы. Или Гор рисуется, что на него не похоже. Или Винни права». Он горы вправду заигрывает со смертью. Вмешалась Винни. «А Рубцов говорил, что для него смерть — проводница в поезде, которая повезет его на тот свет, и что в ней нет ничего особенного». «Смерть многолика, и некоторые ее обличия почти красивы и очаровывают». Кирилл поерзал на месте. «Кое-кто чрезмерно увлекся, судя по всему, ликами смерти. Вот и все». сказала Нина при первой их встрече. «Рогово, Гор, Винни — все они чокнутые, все они очарованы ликами смерти, но и он тоже уже ненормален. Он считает смерть врагом, который должен истребиться раз и навсегда. Обычные среднестатистические люди, если и имеют врагов, то таких же среднестатистических людей, а никак не саму смерть». «Среднестатистические люди вовсе не любят говорить о смерти, будто ее нет». Больше ни о чем не разговаривали. Кирилл ухитрился закимарить, несмотря на волнение. Перенервничал, наверное. Ему приснился яркий и детализированный сон. Он был коротким, но после пробуждения Кирилл не сомневался, что это был сон из категории наведенных. Во сне он был каким-то другим человеком, не собой. Перед ним стоял молодой человек, крупный, высокий, с большой головой и кучерявыми темными волосами. Лицо открытое и веселое, но веселость — это садистка. С такой улыбкой юный психопат отрывает голову голубям. Весельчак насмешливо говорит. «Заклинатели — полная хрень, согласись, Виталя. Детские шалости. Пора переходить к более серьезным вещам». «Жаль, что ты не увидишь конца пути. Как ты понял, тебя ждет кое-что другое». Тот, в чье тело попал Кирилл, возмущен и разгневан. Но гнев этот бессильный. «Всегда чувствовал, что в тебе есть гнильца, даже когда мы дружили». «Гнильца? Чувствовал? Серьезно? Виталька, ты не представляешь, какая во мне, блин, гнильца». Мясистое лицо Кириллова визави приближается. Темные глаза закрывают все пространство, и в них Кирилл видит свое отражение. У него длинное лицо с большим носом и тонкими губами, густые брови. Вдруг лицо преобразовывается в отвратительную рожу. Нос проваливается, рот щерится острыми и мелкими, как у акулы, зубами. Глаза проваливаются в дыры, в глубине которых горит зеленый огонь. Волосы и без того, не по возрасту редкие, исчезают совсем, обнажая желтый пятнистый череп. Кирилл или неведомый Виталя вопит дурным голосом, он в ужасе. Дернувший всем телом, Кирилл проснулся. Стемнело. Силуэты гора и вини едва различались. По лобовому стеклу джипа стучали частые капли дождя. В них расплывались электрические огни фонарей и витрин. Кирилл поспешил глянуть на скотобойню. Сторож закрывал ворота на замок и торопливо возвращался под укрытие крыши. Кирилл перевел дух. В салоне было душно. Он немного открыл окно, и внутрь рванулся влажный воздух, шум дождя и автомобильного трафика и брызги. «Они ушли!» «Ждать больше нельзя. Я выстрелю по видеокамере, чтобы нас не засняли. Винни вскроет замок, и мы войдем на территорию». Кирилл растерялся. «То есть вот так сразу? Опять заигрываешь со смертью? Это же монстр, и ты с ним в тот раз не смог справиться». «Что ты предлагаешь?» «Позвонить доктору, посоветоваться». Винни положила на плечо Кирилла ладонь и мягко сказала... Доктор уже высказал свое мнение. Монстр испугался ультрафиолета. Излучатели на месте. Кирилл ощутил, как заплыло лицо. Хорошо, что они сидели в темноте. Он испугался, что правда, то правда. Винни это поняла, и ей достало деликатности не озвучивать это обстоятельство вслух. «Значит, будем идти на абордаж?» растерянно промолвил он. «Другого выхода нет», Они выскользнули из машины под проливной дождь. Кирилл сразу замерз, но трясло его отнюдь не из-за холода. Гор открыл багажник, молча засунул за пояс сзади пистолет с глушителями и тазер, протянул винни излучатель в виде крупного квадратного фонаря, сунул в руки Кирилла огнетушитель, который на самом деле служил прямо противоположным целям. Быстрым шагом они двинулись к забору скотобойния. Гор держал перед собой дедридер. Людей поблизости из-за дождя не было, и Кирилл мельком подумал, что в этом плане им повезло. «Эй, ребятки! Чего потеряли?» Голос, неожиданно раздавшийся совсем рядом, заставил всех остановиться. Сторож, как выяснилось, вовсе никуда не ушел. Он стоял за противоположным забором. Прожектор во дворе скотобойни светил ему в спину, и Кирилл видел один черный силуэт. «Да ничего, всё нормально», – развязным тоном ответил Гор. Кирилл видел, как он потянулся за тазером. В эту секунду Кирилл почувствовал что-то знакомое, что-то, что он уже испытывал. На него нахлынуло жуткое чувство полной прострации, падения в бездну, исчезновения знакомого мира, тьма – Абсолютная беспросветная тьма обрушилась на Кирилла беззвучным водопадом. Тьма, синий кромешный ужас. Звуки исчезли и наступила тишина, словно проткнули барабанные перепонки. Несмотря на панику, Кирилл вспомнил, где он уже испытывал этот кошмар. во овраге за Курганова после черного ритуала эта тьма не была реальной. Это была субъективная тьма. Она существовала только для тех, кто попал под действие черной силы. Краем уха Кирилл услышал далекий крик. То от ужаса ту орал сторож. Винни выстрелила ракетой. Ее синеватый свет озарил чернильную пропасть сверху и по сторонам. Кирилл не мог пошевельнуться. Он стоял под дождем и смотрел, как позади сторожа вырастает еще один силуэт. «Силуэт монстра». Дедридер отчаянно запищал. Разве гор не выключил его? Чудовище, вышедшее из мрака, сделало резкое движение, и сторож рухнул на мокрый асфальт бездыханным. Гор выстрелил. Сухие щелчки выстрелов, заглушенных магической пеленой, вывели Кирилла из ступора, и он поспешно снял огнемет предохранителя, после чего нажал на гашетку. Оранжевый бизык прорвался сквозь проволочный забор и охватил монстра. Монстр сипло взревел. В свете языков огня Кирилл узрел человека-нежить с ужасным лицом. Пламя сожгло чужую кожу, натянуло на череп нежити, и под ней показалась полосатая черно-белая морда с акульем ртом от уха до уха. треугольным провалом носа и дырами глаз с горящими зелеными зрачками. Монстр взмахнул руками с неестественно длинными пальцами и когтями. Невидимая сила оторвала Кирилла от земли. Он вскрикнул. Короткий полет неизвестно куда, и он прибольно ударился спиной о тротуар. Удар вышиб дыхание. Огнемет вырвался из рук». Несколько долгих секунд Кирилл приходил в себя, потом с усилием поднялся. Он лежал вдали от забора. Возле забора осталась винни, светившая на монстра из ультрафиолетового излучателя. Монстр корчился и ревел, но не мог навредить винни. Где гор? В неком озарении Кирилл понял, что это за монстр. Хромая, он подошел к забору, подобрав по дороге огнемет и выкрикнул «Виталий Старцев! Остановись!» Монстр резко умолк и повернул Кириллу чудовищное лицо. Одежда на нем горела, но он не обращал на это внимания. Четыре ряда зубов блестели в свете ультрафиолетового излучателя. «Я не ошибся», — подумал Кирилл. «Я видел ненавиденный сон, почему-то я в этом уверен». Моё сознание стало слишком чувствительным после манипуляции кукловода, и я уловил мысль этого чудовища. Отныне между нами связь. «Ты был обычным парнем!» Не то сказал, не то подумал Кирилл. «Что с тобой стало?» Акуль рот не артикулировал, но Кирилл услышал. Не то ушами, не то шестым чувством. «Меня предали». Меня обманули. Он надо мной глумился. Чего ты хочешь? Меня послали убить Владыку Смерти. Кто послал? Новый ученик Лазаревича. Новый ученик? Кто это? И где старый? <и Монстр завопил. Он больше не мог терпеть излучение. Убей меня! Я больше не могу терпеть. Ты спросил, чего я хочу. Я хочу умереть. Смерть освободит меня от приказа. Кирилл понял, что монстр не будет сопротивляться вопреки приказу кукловода. Телепатическая связь между ним и Кириллом, а может быть шок ультрафиолета, сломали барьеры. И монстр, который когда-то был Виталием Старцевым, студентом медвуза, Заклинателем смерти, заигравшимся в слишком опасные игры, обрел долгожданную свободу воли. Кирилл сжал на досчетку огнемета до тех пор, пока монстр не превратился в флакинга.